Как это было. Но бывало и так: хозяин сидит в машине с потушенными огнями в переулке возле дома поздно за полночь или за городом у ворот. Хозяин наклоняется к Рафинаду или к одному из приятелей Рафинада, большому Гаррису или Элу Перкинсу и говорит тихо и быстро: «Вернись ему выйти. Я знаю, что он дома. Скажи, пусть лучше выйдет и поговорит со мной». Они захочет, скажи, что ты друг Эллулу, тогда он зашевелится. Или спроси его, слыхал ли он о праныре уилсоне. Или что-нибудь в этом роде. И вскоре выходил человек, пижамные куртки заправленные в брюки, дрожащий, с лицом бледеющим в темноте как мел. И еще хозяин сидит в прокуренной комнате на полу возле него кофейник или бутылка, он говорит, впусти гады. пусти. И когда гадов пускают, хозяин не торопясь оглядывает его с головы до ног и произносит: «Это твой последний шанс». Он произносит это спокойно и веско. Потом он внезапно наклоняется вперед и добавляет уже не сдерживаясь: «Сволочь ты такая! Знаешь, что я могу с тобой сделать?» И он правда мог. У него были средства. Во второй половине дня четвертого апреля 1933 года улицы, ведущие к Капитолию, были запружены народом, но не тем народом, к какой вы привыкли видеть на этих улицах, пока не видеть в таких количествах. Вечером кроникул сообщило, что по слухам. Готовится поход на Капитолий, но заверила, что никакие запугивания не пошатнут законности. К полудню 5 апреля число загорелых лиц в волочных шляп, синих комбинезонов и кабдешиновых неровно подрубленных платьев с запоршенными красной пылью подолами заметно увеличилось. К ним прибавилось множество лиц и одежд менее захолустьного происхождения. в стиле окружных центров и заправочных станций. Толпа двигалась к Капитолию без пения и криков и рассеивалась по большой лужайке, где стояли статуи. В толпе снимали люди со штативами и фотоаппаратами, расставляли свои треножники на ступенях Капитолия и карабкались на постаменты фрачных статуй, чтобы снимать оттуда. Там и сям вокруг толпы возвышались синие мундиры. комных полицейских, а на свободном пространстве лужайки между толпой и Капитолием тоже стояли полицейские и несколько патрульных из службы движения. Очень складные, деловитые с виду, в своих ярко-синих мундирах, черных ботинках и широких черных ремнях с отвившими кабурами. Толпа начала скандировать: "Вилли, Вилли, Вилли, мы хотим". «Вилли!» Все это я увидел из своего окна на втором этаже. «Интересно», — подумал я, — «доходит ли этот шум до тех, кто спорит, причитая это разглагольство и сейчас в палате представителей? Снаружи, на лужайке, под ярким весенним солнцем, все было очень просто, никаких споров, очень просто. «Мы хотим вилли!» в натяжном ритме, с хриплыми подголосками, как прибой. Потом я увидел, как к Капитолию медленно подъехала большая черная машина и остановилась. Из нее вылез человек, помахал рукой полицейским и подошел к эстраде на крыль лужайке. Это был толстый человек, крошка Даффи. Потом он обратился к толпе. Я не мог расслышать его слов, но знал, что он говорит. Он говорил, что Вильли Старк просит их мирно разойтись, подождать до темноты и вернуться сюда на ужайку к восьми часам, тогда он сможет им кое-что сказать. Я знал, что он скажут. Я знал, что он встанет перед ними и скажет, что он еще губернатор этого штата. Я знал это потому, что накануне вечером. Около половины восьмого хозяин вызвал меня и дал мне большой коричневый конверт. Лоудон в гостинице Хаскелл, сказал он, у себя в номере. Пойди туда и покажи ему это, но в руки не давай и скажи, чтобы оттащил свою свору. Впрочем, не так уж важно согласиться он или нет, потому что они все равно передумали. Лоудон был вожаком у ребят МакМерфи в палате представителей. Я пошел в гости.